Глава 77. Оставшуюся часть дня Майкл Картер провел за своим компьютером, стараясь выяснить все, что только возможно о Джинни Кейн. В Википедии ему удалось найти сведения об истории о клеймении, практиковавшемся в студенческом братстве, и о других журналистских расследованиях, которые она провела для журнала Empire Review. Поначалу Картер собирался всего лишь быстро просмотреть статью Джинни Кейн о студенческом братстве. Однако так увлекся, что прочитал все ее статьи и все сведения, имеющиеся о ней в интернете. 29 страниц. Оказалось, что Джина Кейн не только хорошо пишет, но и умеет великолепно расследовать запутанные дела. Читая раздел, посвященный полученному ею образованию, Картер отметил про себя, что она окончила Бостонский колледж. Этот же колледж окончила и покойная Кэти Райан, причем два года она училась там одновременно с Джиной Кейн. Совпадение ли это? Вполне возможно, что и нет. Затем Картер перешел на сайт CBS и нашел интервью, которое Джина Кейн дала Скотту Пеллю в программе «60 минут». «Если она и нервничала, этого не видно», — подумал он. Отвечая на вопросы, она излучала уверенность в себе. Поначалу ему не хотелось обращаться к своему приятелю, работающему в Бюро кредитных историй. Однако, в конце концов, все-таки пришлось. Выяснять сведения о расходах обычных граждан – это не так уж страшно, подумал он. Но если речь идет о ком-то из журналисткой братьи, то ставки повышаются до небес. Если об этом кто-то узнает, то поднимется такой шум, значит, надо сделать так, чтобы информация не утекла. К ожидаемому им письму были прикреплены файлы с данными по расходам Кейн с ее кредитной карты MasterCard и по чекам American Экспресс за последние несколько месяцев. Оказалось, что почти за все она платила кредиткой. Вооружившись желтым маркером, Картер принялся изучать ее расходы. «Да она завзятая путешественница», — подумал он, дойдя до сведений о множестве трат, которые она сделала в Непале. «Интересно, с кем она летала туда?» «О, Господи!» — вырвалось у него, когда он обнаружил, что она покупала билет на рейс из аэропорта имени Джона Кеннеди до Арубы. Это никак не могло быть совпадением. Поскольку на острове она останавливалась в том же отеле, что и Кэти Райан. Ее поездка в Нейплс могла относиться к делу, а могла и не относиться. «Надо будет выяснить, где родилась Кэти Райан», — отметил про себя Картер. «А лучше узнать, где ее родители живут теперь». Сведения о расходах с кредитки Джины Кейн за последние несколько недель в распечатке не оказалось. «Вряд ли она в это время ничего не тратила со своей мастер Мастеркард», — подумал Картер ведь обычно она почти ежедневно платит с нее в Старбаксе. По-видимому, его приятель просто не отразил эти данные в своем письме. Картер тут же направил своему армейскому дружку ответ на электронное письмо с просьбой о дополнительной информации. Зная этого малого как облупленного, он был уверен, тот потребует дополнительной платы за еще один вход в систему и добывание новых данных. «А что насчет идеи Шермана относительно возможности замять дело с помощью подкупа? Что сделает Джина Кейн, если предложить ей деньги? Много денег. За то, чтобы она перестала копать дальше?» — спросил себя Картер. «Ей всего 32 года. В таком возрасте 2 миллиона баксов могут круто изменить жизнь. Но вероятность того, что она согласится взять наличные и заткнуться, невелика», — подумал он. «К тому же это рискованно». Поколение, родившееся в конце XX века, довольно эгоистично. Картер вспомнил молодых солдат, с которыми служил в Афганистане. Однако в то же время им свойственен странный идеализм. Им не хватает жизненного опыта, чтобы понять, за иные высоты не стоит умирать. Но нет ли какого-то другого способа положить конец расследованию Джины Кейн или хотя бы на некоторое время отсрочить публикацию того, что она нароет? Открыв сайт журнала Картер поискал там имя его главного редактора, а найдя его, прочел всю информацию, имеющуюся о нем в интернете. «Возможно, с этим Джеффри Уайтхерстом можно иметь дело», сказал он вслух, пытаясь имитировать британский акцент.